Глава 13. Одной тайной меньше. К типично русским выдержке и хладнокровию определённо прилагалась наша же национальная любознательность. Во двор бассейну вышла не только я. Туда спустились и мамуля с алкой, и профессор с его предполагаемым родственником. Рыжая кошка, слишком поздно переименованная в Баст, тоже появилась и наблюдала за происходящим с Шезлонга. Братьями-разбойниками профессора и его спутник точно не были. Слишком различались по возрасту. Больше походили на деда и внука. Ими и оказались, судя по обрывкам фраз, которые я уловила, стоя на лестнице. Спускаться дальше не рискнула, опасаясь, что полиция погонит лишних людей обратно. Но неожиданно оказалось, что и мы тут не лишние. Полицейскому переводчику потребовалась помощь зала. Что-то в речи профессора поставило его в тупик. Он обратился к Кулебякину, но и тот спасовал. Огляделся, увидел на лестнице всю женскую половину нашей семьи и обрадовался. «Спросим мастера слова. Бася, можно на минуточку?» «Да хоть на две». Мамуля не заставила себя упрашивать. Легко сбежала по ступенькам, и мы с Трушкиной последовали за ней как два оруженосца, хотя нас не звали. «Тот гражданин говорит, что он тюрьмен, таксист, «Ещё раз, как это слово?» Денис досадливо глянул на профессора. Тот усмехнулся и поправил очки. Стоящий рядом с ним парнишка с выгоревшими до желтизны волосами картонно закатил глаза. «Термин воксист», — по слогам произнёс профессор. «От слова термин вокс. Это такой редкий музыкальный инструмент!» Мамуля хлопнула себе ладонью по лбу. Так вот, что это были за звуки? Терминвокс — музыкальный инструмент, созданный в начале XX века инженером Львом Термином. Трошкина включила режим отличницы за и от барабанила. В основе его работы электромагнитные поля, которыми музыкант управляет с помощью движений рук. Звук, рождающийся буквально из пустоты, невольно навевает мысли о космосе и далеких галактиках. Потому пользуется популярностью при создании музыкального оформления к фантастическим фильмам и «Тот жуткий вой?» — недоверчиво уточнила я. В отличие от Алки и Мамоли, я про этот их термин «вокс» впервые слышала. «Вам не понравилась моя игра?» — огорчился профессор. «Сэн понравился и очень!» — поспешила сказать добрячка Трошкина. «А вот какая-то оригинальная авторская композиция...» «Им не понравилась твоя игра!» Профессор кивнул внуку. А я говорил, терминвокс — очень сложный инструмент. Чтобы его освоить, нужны годы. За неделю ты не научишься. Он слегка поклонился мамуле и даже шаркнул ножкой. Позвольте представиться. Альберт Альбертович Тоцкий. Терминвоксист, звукорежиссер, артист Санкт-Петербургской государственной филармонии для детей и молодежи. Я вспомнила оригинальную авторскую композицию в исполнении на терминвоксе — Ник ночи будь помянут, и слегка ужаснулась. Это детям у молодёжи такое играют? С другой стороны, правильно, нервы надо укреплять с молоду. Немножко термин вокса вместо обычной колыбельной на сон грядущий, и подрастающее поколение трудно будет чем-то испугать. Отличная закалка. Прошу прощения, если побеспокоили вас. Альберт Альбертович продолжал демонстрировать прекрасные манеры. Алик практиковался, закрывшись в ванной, и мы надеялись, что извлекаемые им немелодичные звуки не вырвутся за пределы нашего временного жилища. Но они вырвались, и еще как. Не удержалась я. Было обидно и досадно, что мы так долго искали разгадку жутких звуков, а она оказалась такой простой. Позвольте загладить нашу вино, предложив вам второй завтрак. Я озадачилась. А как он понял, что первый завтрак мы уже съели? не иначе проявил типично русскую сообразительность. В кафе поблизости готовят вкуснейший десерт Атаев. Это арабские блинчики с начинкой из сливок и орехов, которые подаются с сиропом или медом. Это блюдо пользуется особой популярностью в Рамадан, и вы просто должны, я настаиваю. Альберт Альбертович Напевно-Варкуя уже вел мамулю к выходу со двора. А он не только терминвоксом виртуозно владеет, но еще и голосом, и как бы не гипнозом. Пробормотала я, провожая их взглядом. Желтоволосый парнишка хмыкнул и протянул мне руку. Я Альберт, можно Алик, чтобы с дедом не путать. Инна. Я машинально взяла и потрясла предложенную ладонь. А это Алла. А вы, значит, тоже термин «ваксист», только начинающий? Добродушно поинтересовалась Трошкина. Нет. Я свободный геймдев, но открыт для всего нового». Парнишка подхватил нас с подругой под локти и повёл к ступенькам. «Не отстаём. Приглашение на второй завтрак распространяется на всех, а блинчики тут реально вкусные». «Инна, далеко не уходите. К вам тоже могут быть вопросы!» Крикнул нам вслед Кулебякин, но я отмахнулась от него свободной рукой. «Какие ещё вопросы?» Труп мы нашли, дистанционно выглянув с балкона на третьем этаже, и никаких подробностей сообщить не могли. А рассказывать полиции о своем ночном приключении с участием какого-то мужика с костлявыми волосатыми щиколотками я не собиралась. Может, то были совсем другие волосатые щиколотки. Мамуля же сказала, что их нельзя считать особой приметой. А дядя Ахмед через популю велел нам не болтать лишнего. Я решила, что старших нужно слушаться. Хотя бы иногда. для разнообразия. Свободный геймдив, это было громко сказано. Алик Альберт не обладал достаточными знаниями, чтобы участвовать в разработке видеоигр в команде серьезных специалистов. Он даже диплом еще не получил. Ушел в Академ, накопив такой букет хвостов, что мог вот-вот вылететь из универа. Сейчас перебивался мелкими разовыми заказами более или менее по профилю. Написать свой нехитрый код, выловить бак в чужом, потестить бета-версию игры для мобильных устройств или соцсетей, придумать квест или интересный звучок для сопровождения игрового процесса. В качестве карманных денег этих заработков ему хватало, но прожить на них не получалось. К тому же Алекс сделал то, что он сам называл мощным рывком, а его родители — редкой глупостью. Уехал из страны. Сначала в Турцию, а потом, когда там все подорожало, в гораздо более дешевый Египет. Искать работу в геймдиве было даже не смешно. В этой стране самой популярной игрой является футбол. Алик, который на родине занимался в спортивной секции по плаванию, смахнул пыль со своего удостоверения перворазрядника и за бакшиш устроился спасателем на пляж. Сидеть на вышке и свистеть туристам — сигналы о появлении акул. Кое-как протянул до закрытия сезона. Потом туристы улетели, акулы уплыли, зарабатывать стало негде. Алекс ехал из студии в центре города в однушку в отдаленном районе Эляхея, где кроме него квартировали еще трое таких же нищебродов-лилакантов. Все они находились в постоянном поиске какого-нибудь заработка или хотя бы бакшиша, перебивались с хлеба на квас. С поправкой на местный колорит, с лепешек пита на чай каркаде. Угрозы реального голода для Алика отодвигали только денежные переводы от родителей и деда. Тут не был темным старичком. Освоил криптовалюту и мог подбросить внуку сотенку стейблкоинов на пропитание. И именно дед, по сути, подарил ему идею необычного заработка, когда помог с озвучкой эпизода одной игрушки про инопланетян. Надудел что-то на своем терминвоксе, и его космическая музыка зашла заказчику на ура. Это не позволяло надеяться на стабильный поток высокооплачиваемых заказов. Видеоигры с пришельцами, мягко говоря, не переживали бум. Но Алик придумал кое-что поинтереснее. Один из его приятелей арендовал четыре квадратных метра набережной в Марине, чтобы в высокий сезон стоять там со специальной камерой, летающей вокруг человека и снимающей его со всех сторон. У Алика не было такой аппаратуры, да и не потянула бы одна Марина два таких аттракциона. Зато у него имелся добрый дед, а у того очень редкий музыкальный инструмент. Алик придумал арендовать всего метр площади и для начала разместить на нем деда с его терминвоксом, а потом... освоив новое искусство, встать там самому. В том, что туристы будут платить музыканту за игру на терминвоксе, он даже не сомневался. Они за фото с индифферентным верблюдом и потрёпанным соколом платят. Каким-то неграм в соломенных юбках и с барабанами бросают деньги в кружку из скорлупы кокоса. Да терминвокс на этом фоне во всех смыслах просто космос. Дед Альберт Альбертович, классический питерский интеллигент, человек добрый, и, что важнее, ужасно уставший от зимней северной Пальмиры с ее гололедом и сосулями, на предложение внука провести февраль в солнечной и теплой Хургаде ответил согласием. И приехал, и инструмент свой привез, и даже согласился дать Алику несколько уроков игры на терминвоксе. Только это было совершенно невозможно делать в аляхийской квартирке на четверых, по сути, коммуналке. Ушлый Алик, успевший разобраться в местных реалиях, Нашел отличный вариант, где поселиться с дедом и его терминвоксом. В отеле, недавно сменившем хозяина и переживающем реновацию. Официально тот гостей еще не принимал, но можно было договориться с управляющим и решить вопрос с проживанием к обоюдному удовольствию. Так мы и оказались здесь. Альберт Альбертович указал на наш отель. И были вполне довольны своим временным жилищем до сегодняшнего утра, Тогда проснулись от пугающего дикого вопля. Трошкина поперхнулась блинчиком и покраснела. Видать, смутилась, получив от профессионального музыканта термин воксиста, видного специалиста по извлечению леденящих души звуков, такую высокую оценку своего любительского виска. Вы не в курсе, кто это орал? Пытливо поморгал юный Алик. Наверное, подумал, что их термин воксы только такого солиста, как наша Алка, не хватает. Это был телевизор». Не моргнув глазом, соврала мамуля, щадя самолюбие невестки. «Там показывали ужастик, а я совершенно случайно включила звук на полную громкость». Села на пульт. Помогла я ей. Буквально упала на него, увидев картинку на экране. Показывали жуткого монстра. Трошкина мучительно закашлялась. Мы с мамулей в две руки заботливо похлопали ее по спине и великодушно сменили тему. а утопленников вы знали спросила мамуля может в гости друг к другу ходили по соседски добавила я все таки очень хотелось выяснить те ли самые волосатые щиколотки мокли в бассейне которые я прежде видела в апарте номер триста сорок два на третьем этаже не знали не видели признаться мы вообще думали что других жильцов кроме нас в отеле нет ответил альберт альбертович Мне показалось, что младший Тоцкий что-то хотел сказать, но, услышав слова деда, закрыл рот и уткнулся в свой чай.